Глава восемнадцатая «Все, больше не могу», — простонала Яна и отодвинула учебник по стихиям. «У меня сейчас мозг вскипит. Я еще три страницы назад перестала понимать, о чем речь». «Я тоже», — мрачно подакнула Гульнас. Я промолчала, но внутренне с девочками согласилась. «То, о чем рассказывала нам Вульф, было интересно» а уж с наглядными демонстрациями и вовсе вызывало восхищение и желание немедленно овладеть магией. Но то, что создатели учебника описали в первой лекции, длиннющий, как любовный роман, было совсем не похоже на увлекательную магию стихий. Авторы не пощадили первокурсников и снабдили свое пособие формулами на полстраницы и нудными объяснениями, как это работает. «Или делаем перерыв, или я не знаю, что со мной случится», пригрозила Яна. «Выбираю первое», быстро согласилась я. «Лучший отдых – это смена деятельности. Можем почитать основы безопасности. Еще вчера мы решили, что постигать азы магической науки будет гораздо проще вместе. Одна голова хорошо, а три весело но весельем не пахло совсем. Даже с учетом того, что мы набрали печенье и конфет, которые должны были помочь нашим мозгам активнее усваивать информацию, а новенький чайник исправно снабжал нас кипятком. — Нет, нет, нет, никаких книг! — замотала головой Яна. — Прогулка на свежем воздухе принесет намного больше пользы. — Я пас! — отказалась Гуля. Если выйду на улицу, то обратно меня можно будет загнать только силой. А вы, девочки, со мной и вдвоем не справитесь». «Даже пытаться не стану», — подтвердила я. «Погода такая, что я и сама осталась бы там до темноты. Вот только задания сами себя не сделают». «Как хотите», — пожала плечами Яночка. «Тогда я прогуляюсь одна. Дойду до питомника, проверю, остались ли флоксы». А потом вернусь и с новыми силами одолею эту гадость. Только чур без меня ее не делать. Мы с гулей согласно закивали. Желание бросаться на штурм магии и стихий стоит только я не выйти за дверь у нас не было. Тем более, что и по безопасности нам задали довольно большой объем, а я даже не открывала учебник. Яна убежала навстречу свободе. А мы с Гульнас налили еще чаю и углубились каждая в свой учебник. Авторы этого пособия оказались более человечными. В основном они доходчиво объясняли, почему не стоит пренебрегать безопасностью и чем грозит беспечность. Отчасти это походило на учебник по безопасности жизнедеятельности, который был у нас в школе. Затем лишь исключением, что речь шла о каких-то совершенно сказочных вещах, вроде проклятий. У меня в голове по-прежнему не укладывалось, как в таком современном мире, где уже и окна моют роботы, можно всерьез бояться вызывать опасного демона, лишь потерев старинный амулет. Я тщательно законспектировала самые важные моменты, и выделила цветными ручками то, на что стоит обратить особое внимание. «Моя школьная учительница по физике приучила нас вести красивые конспекты. Большая часть людей — визуалы», — объясняла она. «Красивая и наглядно поданная информация имеет гораздо больше шансов добраться до вашей головы, а не до задницы». На язык она была весьма риска. И ее совершенно не смущало то, что она выражалась в стенах школы довольно грубо, но нецензурные брани от нее не слышали, поэтому пожаловаться было не на что, да и мы никогда не стали бы стучать, потому что обожали ее. Конечно, физика была сложным предметом, но конспекты действительно помогали, и у нашего класса не было проблем с оценками». Если какая-то тема не укладывалась в голове, то надо было просто изобразить ее цветными ручками, карандашами, фломастерами, и все сразу становилось на свои места. В общем, в любой непонятной ситуации рисуй конспект. А что, если попробовать сделать это с магией стихий? Там как раз куча каких-то формул. Та же физика, по сути, И почему я не предложила девчонкам такой простой выход сразу? Не иначе как перетрудилась и одурела. Сейчас Янка вернется и попробуем нарисовать эту заумную муть. Кстати, где она шатается до сих пор? Слушай, Янка там совсем с флоксами счет времени потеряла, озвучила мои мысли Гульнас. Уже более трех часов прошло, время за обед перевалило. А я только завтракала. Что-то в животе тоскливо. Я бы тоже перекусила, согласилась я. Умственный труд. Так подъедает калории. Эти печеньки уже не лезут. Шашлычка бы, мечтательно протянула Гуля. С салатиком, облизнулась я. Звони Янке. Может, она уже близко. Вместе пойдем в столовую. Мышь не крысы. Недоступно. Удивленно уставилась на телефон Гуля. «Попробуй еще раз. У меня так бывает. Сбой!» «В сети было три часа назад. Вот как раз, когда ушла. Я набрала номер Яны. Но робот сообщил мне, что абонент не может ответить. «Может, деньги кончились?» «Не, входящий бы прошел!» — покачала головой Гуля. «Сел, наверное. Ладно, пойдем. Похаваем». А потом еще раз позвоним. Ключи она с собой взяла? Не знаю, тут нигде не валяются. Сумки нет. Наверное, в нее и кинула. Ай, фиг с ними. У коменды запасные возьмет, если что. Столовой яны тоже не было, но мы и не наделись ее там застать. Я взяла котлетки и тушеную капусту, а гуля большой куриный окорочок и пюре. После напряженной зубрежки. Вкус показался мне непередаваемо восхитительным. Я с нескрываемым удовольствием съела все до последней крошки и сыто откинулась на стуле. Гуля снова начала терзать телефон. «Недоступен. Может, скажем, кому-то из преподов, Кононову, например», предложила я. «Ага», — скривилась Гульнас. «Помогите, у нас подружка ушла гулять и телефон выключила» и ей попадет, когда вернется, и нам за тревогу напихают полную шапку». «Тоже верно», — согласилась я со вздохом. «Может, она уже вернулась и ждет нас в комнате?» В общаге Яны не было. На наш вопрос, не приходила ли Яна за ключами, Элла Львовна отрицательно помотала головой и отрезала. «Вернется после отбоя, спать будет на улице», Мы не стали обострять отношения с комендой и удалились. «Грымса старая!» — прошипела Гуля, плотно закрыв за собой дверь блока. «Тут человек пропал, а она со своим отбоем носится!» Простая мысль вспыхнула в голове яркой лампочкой. «А может, она купила флоксы и уехала к бабушке?» «Забила на домашку и свалила?» — засомневалась Гульнас. Сегодня уже устала, день в никуда. Вернется завтра отдохнувшая со свежей головой. Там, может, флоксы последние оставались. Вот и ухватила, пока не раскупили. Не к нам же их тащить. Сразу к бабуле и повезла. «Идем», — скомандовала Гуля. «Куда?» — не поняла я. «Проверять твою теорию. У продавцов спросим, приходила ли девочка за цветочками». Если приходило, то волноваться не о чем. Я с тоской посмотрела на разбросанные учебники, сейчас бы насытый желудок потрудиться, но разве теперь совесть даст сосредоточиться на учебе? Питомник растений оказался большой, огороженной забором территории, заставленной ящиками, пакетами и коробками, из которых торчали растения на любой вкус и цвет. Между ними слонялись покупатели. Некоторые были явно заинтересованы в покупке и старательно отбирали саженцы. Другие же пришли покривить морды. Они придирчиво оглядывали растения и недовольно цокали, как будто им обещали райские кущи, а предложили лопухи с помойки. «Здравствуйте», — решительно обратилась Гуля к женщине за прилавком. «У нас подруга ушла за флоксами и пропала». «Флоксы вон там», — махнула рукой продавец. «Вон-вон, за соснами. Но там остатки. Белые разобрали. Шуберта смели еще с утра. Квазимода нет с августа. Пара филингов должна быть. Катюша. Оранж Перфекшн. Там на них написано. На следующей неделе в среду будет последний завоз. Не обещаю точно, но что-то еще оставалось». «Какой завоз?» удивилась рядом стоящая дама. «Вы посредники, что ли?» «Нет», — терпеливо пояснила продавец. «Только своим торгуем, но флоксу у нас в отдельном саду». «Нам не нужны цветы», — быстро вмешалась я. «Мы ищем подругу». Она пошла за флоксами еще в обед и пропала. «Немудрено», — хмыкнула другая покупательница. «Я с утра тут пропала». «Хочется, знаете ли, все и сразу, а денег только на что-то и понемногу!» «Да вы тут!» — озвучила истину Гуля. «А нашей подруги нет. Мы пришли узнать, не приходила ли она. И если приходила, то купила ли флоксы?» Я быстро открыла на телефоне фото с Яной и показала продавцу. «Вот эта девушка покупала флоксы?» Она внимательно посмотрела на фото. «Выглядит знакомо, но не уверена. Слушайте, у меня тут такой поток, что я на лица даже не смотрю. Сегодня одних только этих флоксов продала больше 50 корней. Вы бы в будни пришли. Тут посвободнее, но в субботу просто мрак». «Но если бы Яна пропала в будни, мы пришли бы в будни», — пояснила я. «Но постарайтесь вспомнить. Может, купила пару цветочков, а? У вас записывается где-то? Есть же учет». «Девочки, не занимайте кассу!» Раздраженно рявкнула какая-то бабища с саженцами малины в руках. «Вам же сказали, некогда всех разглядывать!» Мы отошли от прилавка. «Дайте я гляну», — попросила женщина, которая пропала с утра. «Нет, такую не заметила, хотя тут столько народу было. Это сейчас, под конец дня, схлынули, а в обед не протолкнуться было. Она у вас неприметная». «Спасибо», — поблагодарила я. Женщина хотя бы попыталась помочь. Мы вышли из питомника совершенно расстроенные. «Ну, по крайней мере, мы точно знаем, что сегодня кто-то покупал флоксы», — подвела итог Гульнас. «Еще мы видим, что на них большой спрос и разбирают моментально. Не знаю, что там за шуберт, которого с утра расхватали, но, видимо, редкий экземпляр». Янка могла вот так же прийти, увидеть, как нужные цветы покидают питомник, и не выдержать. Схватила в охапку и понеслась впереди автобуса к бабушке. Вывод казался мне логичным. Если бы мне по зарез нужна была какая-то конкретная вещь, пользующаяся огромным спросом, то я поступила бы похожим образом. Чего ждать? Хватать надо, пока не отобрали. Жаль, что Янка совсем не подумала о том, что мы будем волноваться. Могла бы и предупредить.